И подсолнечник сказал, что это похоже на то, как если б овца старалась додуматься, почему это ей удалось съесть волка, но не сумел бы объяснить. — Почему ты не побежала вместе с нами? — спросила Сесиль Летелье. — Потому что необходимо было выдворить его снова в клетку, иначе он убил бы кого-нибудь, а тогда ему самому не уйти бы от беды.